Даже с включенным ночным зрением я едва-едва мог различить очертания острова. Ко мне подошел первый помощник. «Капитан Амра, ветер усиливается. К утру грядет сильнейшая буря. Нужно укрыть белую акулу в этой безопасной гавани или, наоборот, уйти в открытое море. Якоря едва держат. Если цепи не выдержат, нас разобьет о скалы».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 «Грести в обратную сторону, чтобы сбавить скорость из разогнавшейся шлюпки». Указал пальцем на троих ближайших орков-матросов. Затем на опущенные в воду весла и отверстие в высоком борту галеры. «На верхнюю палубу. Убрать дозорного». Одними губами приказал я, и меня поняли. Безшумными тенями три фигуры поползли по веслам вверх. Добрались до палубы гребцов, затем подтянулись и скрылись с глаз». Через несколько секунд послышался приглушенный вскрик, удар и всплеск воды. Минус один матрос на захмелевшем баклане. «Получен опыт. 54 эксп». «Брат, давай попробуем без ненужных жертв. Половина команды сейчас на берегу надирается в таверне. Остальные по большей части спят, и они наверняка безоружные. Капитан ведь запирает доспехи и оружие в арсенале. Помнишь?» «Кстати, да. Сестра верно подметила».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 Огромный трехметровой высоты косматый тролль с длиннющими практически до пола руками проворно подбежал к препятствию и скоро, буквально секунд за пять, снял блокирующий проход доски. Четверо стоят тут и охраняют проход. Четверо к другой лестнице, но вниз никто не спускается. Еще трое на левый борт, будете дозорными. Если со стороны поселка покажется лодка, сообщить мне, но только тихо.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 Иголка с ниткой у гоблинской красавицы имелись. Старый у Марка Стоправ в камышанке разрешил Таише оставить себе. Так что девушка сразу же принялась за работу. Я же прошел вглубь трюма и стал разгребать баррикаду из мешков, сооруженную Таишей. Освобожденная от завала дверь была не заперта. Я прошел дальше и оказался в полутемном помещении, усланном слоем свежего пахучего сена. Прямо на полу спали матросы. Я насчитал 12 тел.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 31 из 1000. Из трофеев мне достался бич надсмотрщика с необычным бонусом на восстановление 3% от максимального здоровья и 5% выносливости хозяина с каждого нанесенного кнутом удара. Жуткая, неприятная вещь. Сам надсмотрщик всегда оставался здоров и полон сил, паразитируя на веренных ему рабах.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 Взмолился связанный пленник. Я прошу пощады. Дайте мне возможность откупиться. Этот жалкий червь хочет лишить нас интересного зрелища. Обратился я к команде и, предсказуемо, получил в ответ недовольный свистый вой. Я поднял руку, прекращая шум и призывая команду к тишине. Затем повернулся к шкиперу. Торгаж думает, что деньгами может купить все. Но нет. Команду хочет крови. Хотя...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 Навык торговля повышен до 15 уровня. Навык «Бригадир» повышен до 16 уровня. Идти на переговоры без наяды торговца было как-то неправильно. И потому моя сестра позвонила и разбудила нашего приятеля-француза. Рыбочеловек сперва было возмутился, что штурм «Галеры» прошел без него. Но потом резко подобрел, когда узнал, какая шикарная награда ждет его — собственный торговый корабль который станет регулярно ходить по определенному маршруту, скупать рыбу и морепродукты на острове Распутной Вдовы и ОКА, после чего продавать в крупном порту Ваант, провинции Ларс или любом другом, на который укажет наемному капитану хозяин Галеры. Макс был явно смущен и сперва долго отказывался от такого щедрого подарка, но потом все же согласился вписать свое имя в бумагах на владение захмелевшим бакланом. «Я освобожу всех грибцов!»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 и одна из стен комнаты растаяла в воздухе, словно ее и не бывало. Мы все увидели большую металлическую клеть, в которой бесновались волкодлаки, пробуя зубами прутья на прочность, рыча от ярости и роняя из пасти пену. Хорошие экземпляры. Молодые, свирепые, с отличной регенерацией. Годный материал для изучения трансформации. Но если мое предложение заинтересует гостей, я согласен сделать волкодлаков своей ставкой на игру. По едва заметному жесту волшебника в комнате появились два свирепого вида рогатых демона, несущие тяжелый заставленный яствами стол. Прибежавшие следом бесенята расставили вокруг обеденного стола четыре резных стула. Лысый староста острова занял один из стульев и жестом пригласил нас рассаживаться. Мы замешкали, так как стульев было три, а нас четверо. Но Таиша сказала, что в доме отца ее никогда не приглашали сидеть за общим столом, а потому ей привычнее постоять. «Умная девочка, вот тебя я бы взял к себе в дом. В тебе тоже есть что поизучать», — засмеялся демонолог. «Раз ты сама вызвалась, разлейка все по бокалам, вот эту барбарисовую настойку из облачного края». Как я и говорил, предыдущий капитан захмелевшего баклана был никудышным собутыльником». «Зачем мне сотни самых редких вин и настоек, если их просто не с кем дегустировать?» «Не с необразованной же чернью и пропахшими тиной рыбаками мне смаковать эльфийские меда и сделанные дриадами цветочные настойки». «А тут выпала столь редкая возможность угостить неумирающих, к тому же представителей трех разумных рас. Времени у нас навалом, вся ночь впереди, да и следующие двое суток будет жестокая буря».